Часть 3. Хотя армейская верхушка уже изрядно поредела в результате чисток, Сталин требовал от НКВД все новых и новых арестов высших командиров армии. Это была своего рода профилактика. Сталин понимал, что высшие военные, пережившие террор, не забудут об уничтожении своих товарищей и не избавятся от опасений, что та же судьба может постичь и их. На сталинском жаргоне такое состояние умов называлось нездоровыми настроениями. Избавить от нездоровых настроений могло, по мнению Сталина, лишь одно радикальное средство. Военными дело не ограничилось. В безудержной вакханалии террора, охватившей страну, самым страшным было то, что никто не мог хотя бы приблизительно объяснить себе смысл происходящего. Жертвами новой волны террора становились не бывшие оппозиционеры, а ближайшие соратники Сталина, помогавшие ему захватить власть. Легенда о больном человеке, сидящем в Кремле, проникла уже в партию и народные массы. С каким бешенством Сталин набросился на своих самых преданных сподвижников, как основательно он разгромил собственную государственную машину, можно судить даже на основе простого перечня жертв. За вторую половину 1937 года и 1938 год были арестованы следующие члены советского правительства, никогда не участвовавшие ни в какой антисталинской позиции. Народные комиссары тяжёлой промышленности Межлаук, финансов Гринко, земледелия последовательно Чернов и Яковлев, торговли, Вейцер, связи, Халепский, военной промышленности, Рахимович, юстиции, Крыленко, совхозов, Калманович, просвещения, Бубнов, водного транспорта, Янсон, председатели ВЦИК Всесоюзного центрального исполнительного комитета, последовательно Енукидзе Акулов и Уншлихт. Председатель правления Госбанка Марьясин. Заместитель председателя совнаркома Антипов. Заместитель наркома тяжелой промышленности Серебровский. Заместитель наркома внешней торговли Элиава. Члены политбюро Кассиор и Рудзуток. Орлов приводит заведомо неполный список, не упоминая в нем, например, наркома здравоохранения Каминского, наркомов Ягоду и Фриновского. О них пойдет речь дальше. Эти люди все до одного были преданы Сталину. И я убежден, что до последней минуты никто из них не знал, по какой причине его арестовали и зачем Сталину понадобилось лишать его жизни. Здесь перечислены только члены союзного правительства и союзного политбюро, но такая же резня была организована на Украине, в Белоруссии и других республиках. На Украине она сопровождалась самоубийством главы украинского правительства Любченко, в Белоруссии самоубийством Червякова, председателя президиума Верховного Совета республики. К концу 1937 года союзные наркоматы и другие общегосударственные учреждения остались без руководства. Все промышленные предприятия оказались в полупарализованном состоянии. Всюду требовались новые администраторы, новые директора. Но Сталин опасался назначать их из оставшегося числа опытных кадров, имевшихся в распоряжении ЦК, так как эти люди были в той или иной степени связаны по прошлой работе с теми, кого он истребил поэтому он назначал руководить важными государственными учреждениями даже целыми наркоматами совершенно случайных людей притом с такой поспешностью с какой в нормальные времена не набирают даже рядовых служащих для иллюстрации приведу такой случай ставший мне известным что называется из первых рук однажды вечером в московском институте внешней торговли появились два представителя цк партии они попросили директора института и членов партбюро назвать им двух политически проверенных студентов, которых можно было бы порекомендовать на ответственные должности. Члены институтского партбюро, посовещавшись, назвали две фамилии. Одна звучала Чвялев, другую я забыл гости просили директора института безотлагательно прислать обоих студентов в отдел кадров цк прошло два дня преподаватели и студенты института раскрыв свежие газеты не поверили своим глазам там были опубликованы официальные постановления о назначении чвялева еще недавно работавшего скромным служащим советского торгпредства в германии ни много ниало наркомом внешней торговли. Стал членом правительства и второй студент. Он тоже получил какой-то наркомат. Насильственная смерть не обошла также и руководителей Кавказских республик, то есть той части страны, где Сталин родился и вырос. Там он лично знал всех руководителей. Они относились к нему с особой неприязнью, так как слишком многое знали о его прошлом, Ему требовалось избавиться от них прежде, чем им придет в голову писать свои мемуары. Эта задача была возложена на секретаря Закавказского ЦК партии Лаврентия Берия, который в прошлом был руководителем НКВД Закавказья. В июне 1938 года в Тбилиси закончился, наконец, поединок, годами продолжавшийся между сталиным и одним из самых известных большевиков Закавказья Будум Дивани, бывшим руководителем грузинского правительства. Мдивани, знавший Сталина с юных лет, одним из первых разглядел за сталинскими интригами его диктаторские замашки дело происходило в двадцатых годах еще при жизни ленина мдиване и сталин тогда поссорились и ленин принял сторону мадиване когда инквизиторы из нквд пытались уговорить мдиване дать ложные показания направленные против себя и других бывших руководителей грузии он ответил им классической фразой вы убеждаете меня что сталин обещал сохранить старым большевикам жизнь. Я знаю Сталина тридцать лет. Он не успокоится, пока не перережет нас всех, начиная от грудного младенца и кончая слепой прабабушкой. Мдиване отказался оклеветать себя и был расстрелян.